На другое утро суд приговорил его к смертной казни, но король пообещал его помиловать и подарить ему золотого коня, если он добудет ему из золотого замка прекрасную королевну. С тяжелым сердцем отправился юноша в путь-дорогу, но, по счастью, он повстречал вскоре свою верную лису. — Следовало бы тебя в несчастье покинуть, — сказала лиса но мне тебя жаль, и я еще раз выручу тебя из беды. Дорога приведет тебя как раз к золотому замку. Туда ты придешь вечером, а ночью, когда все утихнет, выйдет прекрасная королевна в купальню купаться. Когда она будет туда входить, ты подскочи к ней и поцелуй ее один раз, тогда она пойдет за тобой, и ты сможешь ее увезти оттуда» но только никак не соглашайся, чтоб она перед этим прощалась со своими отцом-матерью, а не то плохо тебе придется. Протянула лиса свой хвост, сел на него королевича и понесла на его через леса и горы, только в ушах от ветра загудела. Вот подъехал он к золотому замку. И было все, как сказала ему лиса. Подождал он до полуночи, когда все погрузилось в глубокий сон, И вышла прекрасная девушка в купальню. Тут выскочил он и поцеловал ее один раз. Она сказала ему, что охотно пойдет за него замуж, но стала его со слезами на глазах умолять, чтоб дозволил он ей перед этим проститься с родителями. Сначала он противился ее просьбам, но она горько заплакала, бросилась ему в ноги, и он, наконец, уступил. И только подошла девушка к постели своего отца, как он тотчас проснулся, а за ним и все остальные в замке, и юношу схватили и посадили в темницу. На другое утро сказала ему король, — Ты поплатишься за это своей жизнью, и только тогда будешь помилован, если строишь гору, что находится перед моими окнами. Из-за нее я не вижу, что делается кругом. И должен ты это выполнить в течение восьми дней. Удастся это тебе... Ты получишь за это награду мою дочь. Принялся королевич за работу. Стал рыть и копать лопаты без отдыха. Но спустя семь дней он увидел, как мало он сделал, и что вся его работа ничего не стоит, и он совсем пригорюнился. Все надежды его рухнули. А на седьмой день вечером явилась лиса и говорит. «Ты не стоишь того, чтоб я о тебе заботилась». Ну, ступай да ложись себе спать, я всю работу за тебя выполню. Проснулся он на другое утро, глянул в окошко, видит, горы как не бывало. Поспешил юноша на радости к королю и объявил ему, что условие его выполнено. И хотелось ли королю или не хотелось, а пришлось ему слово свое сдержать и отдать ему свою дочь. Отправились они вместе из замка. Прошло много времени, и вот явилась к ним лиса. «Хотя ты обладаешь теперь самым дорогим», — сказала она, — «но девушке из золотого замка принадлежит и золотой конь». «А как же мне быть?» — спрашивает юноша. «Это я тебе объясню», — ответила лиса. «Ты сперва отведи прекрасную девушку к королю, который послал тебя в золотой замок. Будет там неслыханная радость» и они отдадут тебе охотно золотого коня и сами его выведут. Мигом садись на него и протяни им всем на прощание руку, а напоследок прекрасной девушке. И как только ты возьмешь ее за руку, втащи ее сразу на коня и скачи во весь дух оттуда, и никто не сможет тебя догнать. Тот конь летит быстрее ветра. Все удалось счастливо, и королевич увез прекрасную девушку на золотом коне но лиса их не бросила и молвила юноши. — А теперь я тебе помогу добыть золотую птицу. Когда ты подъедешь к тому замку, где находится птица, то сними девушку с коня, а я уж за ней присмотрю. Затем въезжай на золотом коне во двор замка, тебя увидят, и будет там великая радость, и они вынесут тебе золотую птицу. Когда клетка с птицей будет у тебя в руках, Ты скачи во весь опор к нам назад и возьмешь снова прекрасную девушку. Когда все счастливо исполнилось, и королевич уже собирался ехать со своими сокровищами домой, говорит ему лиса, — теперь ты должен отблагодарить меня за помощь.